«Вставай, дурачок! стократ на перевал выезжает, так иди с ним, что тебе на дороге одному делать? Вставай скорее!» Она сунула ему хлеб, завернутый в тряпицу. На улице было сыро и зябко. Шмель сразу же затрясся, застучал зубами от холода. Человек с мечом у пояса вывел из-под навеса свою лошадь, уже оседланную, а Тина подтолкнула шмеля вперед. Вот, с ним поедешь, я хоть спокойно буду. Шмель растерялся. Он сторонился незнакомцев. До десяти лет отец запрещал ему разговаривать с чужими, вообще, как если бы мальчик был не мой. Я сам. Да вместе же легче. Мало ли, в горах ногу подвернешь, и что? Звери там, даже купцы караванами ходят. «Да, на что я сдался зверям?» — Шмель попятился. «Я не купец. Я сам сюда пришел. Сам обратно дойду». «Ноги сотреша, камень», — тихо сказал приезжий, поймав его взгляд. Шмель странно успокоился. Никогда прежде ему не доводилось быть таким равнодушным. «Ноги сотру камень». — повторил он шепотом. "Прежде взял его подмышки и подсадил на лошадь. Никто не подсаживал шмеля с тех пор, как ему минуло шесть. Повсюду забирался сам. «Прощайте, — Прощайте, Ина, тихо сказал приезжий. И, больше не слушая ее, вывел лошадь за ворота. Первым желанием Стократа было отговорить мальчишку от сегодняшнего похода на перевал. Там, где должны были встретиться купец, Стократы и разбойники, мальчишка явно оказался бы лишним. А потом заговорило любопытство. Мальчишка долгое время был учеником языковеда и сам умел читать по вкусу напитка. Возможно, он своими глазами видел лесовиков. Поддавшись любопытству, Стократ решил, что парню ничего не угрожает, и купец и Стократ всю дорогу проедут верхом и прибудут на перевал куда раньше, чем пешеход-подросток. К появлению мальчишки все будет кончено, а Стократ, пожалуй, успеет и прибрать на месте происшествия. «Ты сам видел когда-нибудь лесовиков?» «Нет, они чужих не любят». Шмель отвечал, как во сне, и смотрел прямо перед собой на дорогу. Ста шел рядом, ведя лошадь в поводу. Мальчишка сидел в седле неуверенно и не доставал до стремян. А кто же к ним ходит, на переговоры, например? Дозорные от князя, стражники, двое или трое. Когда в чаше огонь зажгут, дозорные бежит за посланием и обратно так же. А лесорубы их видели? Тем они не показываются. «Лесовики, что же опасны, раз уж с ними так считаются?» «С такими не считаться, себе быть врагом. Они бойцы хоть куда, и яды у них, — мастер говорит, — яды у них отменные. Их много? Не знаю, уж не меньше, чем нас. Они похожи на людей или как деревья, ноги в земле? Да какое там, люди как люди, только глаз нет. Совсем слепые. И как же бьются тогда?» Не знаю. Говорят, они слышат. Не ушами, а всем телом. Как это? Не знаю, я не видел. Допустим. А что это такое, их язык? Великое искусство. Да ну. А как ты, к примеру, читаешь такое послание? А так. Соленый, как воля, сладкий, как степень, кислый, как движение, горький, как время. Это главная основа, а на ней снасти. Тепло и холод, гладкий и терпкий, вязкий и легкий, и еще послевкусие. «Сложно», — сказал Стократ. «А скажи, зачем тебе языкознание? Зачем учиться пошел?» «Хотел знать, чего не знают другие». «Чего не знают другие». Шмель покачнулся в седле и вдруг проснулся. С момента, когда приезжий посмотрел ему в глаза и сказал что-то неважное, какие-то бессмысленные слова. С этого момента он был сонный, спокойный, сам себе чужой. За восемь месяцев его много раз спрашивали, зачем пошел к мастеру в учение, и всем он врал. «Хочу послужить князю», «Хочу выбиться в люди», «Хочу заработать». А правду сказал только сейчас, в оцепенении, и от этого, должно быть, очнулся. Он сидел верхом на чужой лошади, справа и слева тянулась дорога, пустынная, уже далеко от жилья. У седла был приторочен его заплечный мешок и еще какие-то вьюки. Незнакомец шел рядом, задавая вопросы, и кто знает, сколько уже шмель успел ему выболтать.